Дима. Заканчивая третью по счету смену, я чувствую невероятный прилив энергии. Так бывает, когда в моей голове зарождаются новые идеи. Попрощавшись с сонным и спешащим домой Феликсом, я приступаю к уборке нашего рабочего места. Через полчаса, убедившись, что барная стойка находится в идеальном состоянии, я достаю блокнот, где привык записывать рецепты будущих напитков. Перебирая в уме имеющиеся в баре ингредиенты и то, какого вкуса и послевкусия мне хочется добиться, я не сразу замечаю нависшую надо мной смурную тень. Зато непродолжительное время, что мы знакомы, про себя я уже не раз отмечал невероятный талант Сабрины появляться в самый неожиданный и неудачный для остальных момент. «Ты меня напугала!» Признаюсь я и быстро захлопнув в блокнот, убираю его назад в рюкзак. «Ты все еще здесь», — констатирует она очевидное, скрестив руки на груди. «Почему?» Решил немного подтянуть свои знания. И это говорит парень, который был готов встать за барную стойку в день собеседования? Не думаю, что хоть один напиток в нашем меню может вызвать у тебя затруднения. Но если тебе так нравится хитрить, то я подыграю. «Какие именно знания ты пытаешься подтянуть? Может быть, тебе нужна помощь?» Сокрушенно покачав головой, я решаю сказать правду, потому что от нее все равно невозможно что-либо утаить. Сразу хочу уточнить, что я не нарушаю наш уговор, потому что запрет распространяется только на практическую деятельность, о теории речи не было. Еще один талант Сабрины – скрывать свои истинные эмоции. По выражению ее лица никогда нельзя понять, что она скажет в следующее мгновение. Умело пряча недовольство, ей удается сохранять доброжелательность даже в самых сложных ситуациях. Вот и сейчас. Мне никак не удается распознать ее истинное отношение к услышанному. «Ты прав». Я не подумала о том, что в нашем уговоре есть лазейки. То есть, ничего страшного, что я остаюсь после работы и устраиваю небольшой мозговой штурм. Дима. Мягкость в ее голосе не сулит ничего хорошего. Ты и сам понимаешь, что не можешь использовать Барва в нерабочее время в каких бы то ни было целях. Но что в этом такого? Кому от этого хуже? Мне. «Да почему?» Возможно, чересчур эмоционально восклицаю я. «У тебя нет никакого права находиться здесь после завершения смены. Этот бар – не твоя домашняя лаборатория, где ты можешь экспериментировать в свое удовольствие. Мне казалось, что я предельно четко озвучила, какой именно сотрудник нам нужен. Как жаль, что нельзя клонировать Феликса. Это бы решило все ваши проблемы». «В этом ты прав». Никогда не понимал руководство, которое не поощряет сотрудников в их инновационном подходе. «Вот как ты о нас думаешь». Кивнув, Сабрина наклоняется и достает торчащий из рюкзака блокнот. «Можно посмотреть». «Ни в чем себе не отказывай». Открыв рандомную страницу, она пробегается взглядом по тексту. Подавшись вперед... Я замечаю название коктейля «Ромовый пряный мусс». Хорошо придумал с ананасом и корицей. Отличное сочетание. Хвалит она меня и тут же возвращает блокнот на место. Спасибо, но это же ничего не значит. Просто слова на бумаге. Я его никогда не готовил. Уверена, что это вкусно. Не сомневаюсь. Фыркаю я все сильнее, раздражаясь из-за этого разговора. «Послушай», — говорит она, сделав шумный вдох. «В самом начале мы не просто разрешали барменам внедрять в меню новые напитки, но и даже приветствовали их креативные и необычные решения. Я лично закупала продукты для каждого придуманного ими коктейля и никогда не сомневалась в их гениальности и таланте. Но в конечном счете все упирается в цифры. Как по-твоему?» Что закажет среднестатистический гость? Классический мохито или ромовый мусс? Я понимаю, к чему ты клонишь, но у меня нет намерения менять всю барную карту. Для ввода новых напитков требуется время, поэтому и проводятся различные тематические и акционные дни. Тебе нет до этого дела, но у меня есть целая стратегия, и я точно знаю, как правильно и эффективно продвигать свои коктейли. Мне неприятно, что ты не веришь в то, что это возможно. Буду честна, ты отличный специалист и искренне мне нравишься. Но я не стану рисковать из-за твоих амбиций. Прошу тебя еще раз подумать, хочешь ли ты здесь работать. Потому что наш бар – это не то место, где ты сможешь реализоваться в качестве новатора и экспериментатора. Я тебя понял. Процеживаю я, опустив голову. Надеюсь, этот разговор был у нас в последний раз. Сделаю все, что в моих силах. Постояв еще некоторое время напротив меня, она молча разворачивается и уходит назад в кабинет. Взглянув на стеллаж с бутылками позади себя, я борюсь с желанием разбить каждую из них. Мысль о разлетающихся по полу осколках напоминает мне о девушке, которая приходила на днях вместе с Сеней. «Ведь она меня здорово выручила, хоть мы и плохо знакомы. Жаль, что не все такие понимающие и чуткие, как Инга. Или как та, мысли о которой не дают мне покоя даже в другом городе».